Глава 192. Безумный разговор. «Вызывает императора меча!» Эти три слова взорвали китайское сообщество виртуальных игр. Это предложение стало известным на всем китайском сервере. Это вызвало ажиотаж среди сотен игроков. Кто такой император меча? Он всеми признанный номер один в Китае. Он почти равен Богу. Он никогда не проигрывал в Китае. Хотя небесный рейтинг постоянно менялся, первое место всегда было за императором меча. Два года назад, на международных играх, император меча смог пробиться в полуфинал, где был побежден сильнейшим игроком из существующих – Евой. И это было его единственным поражением. Но проиграть Еве не стыдно. Все же она признана тем, кто смог превзойти лимиты. И то, что император меча проиграл Еве, не значит, что он слаб. Просто она чудовищно сильна. Все считали, как и лунь Юнь, что помимо Евы никто не способен победить Императора Меча. Особенно так думали все, кто видел, как он сражался. Его навыки владения мечом были просто невероятными и захватывающими. Бог смерти ужасающий. Огненный Император невероятно силен. Но даже если они объединят силы, то не смогут победить Императора Меча в прямом столкновении. И за последние годы никто не смел бросать ему вызов так как это бы привело к простому унижению. Однако лентянь был темной лошадкой. Он появился не так давно, но снова и снова поражал всех своими достижениями. И каждый в Китае знал его, и каждому он был интересен. И в первое же его появление на публике он вызывает императора меча на дуэль. И причем не на арену города Лазурного Дракона, а на равнину. Кто проиграет, а кто победит, игроками определяется легко. Кто выжил, тот и победитель. Однако на арене не было штрафов после смерти, но вне арены штрафы будут. И более того, может упасть предмет с тела побежденного. И во втором регионе равнин сейчас качается основная часть игроков, и там будет множество свидетелей. Это значит, что кто-то либо император меча, либо Линтянь погибнет там, и это облетит весь Китай. Но только если Лунтянь Юнь примет дуэль. Но было еще кое-что, что сильно волновало общественность. Если проиграет император меча, то Лунтянь юнь будет вынужден отдать жетон создания гильдии. А если проиграет лин -Тянь, то он отдаст два орудия божественного ранга. Жетон создания гильдии – это то, на что Лунтянь юнь потратил 1 миллиард. Но каждое оружие божественного ранга – единственное во всем мире. Они бесценны. Тем не менее, так как он не смог занять первое место, теперь этот жетон уже не стоит 1 миллиард. Он даже 10 миллионов не стоит в то время как оба предмета божественного ранга Линтяня стоили намного дороже жетона, так что ставка Линтяня намного выше. Юньфэн потерял дар речи, и выражение лица Сяо Цюфэна стало невероятно строгим. В вип ложе Юньмэн Синь, Сяо Ци и Су Эр сидели с глазами, как у европейцев. Они никогда не ожидали, что такое может произойти. «А, о чем он думает?» Юньфэн не понимал, что происходит в голове Линченя. Он хочет дуэли с императором Меча. Тут не было ничего удивительного в таком вызове. Но зачем это делать было после такого унижения? И это стало не просто дуэлью. Это стало азартной игрой с Лун -Тянь Юнем. Шум заполнял уже не только аукционный дом, но и окрестности. В тот момент, когда Лин -Тянь бросил вызов императору Меча, весь Китай узнал об этом в тот же момент. Этот вызов специально удивил Лун -Тянь Юня. И он не сразу ответил. «Что?» «Только не говорите, что Гильдмастер Лун боится выпустить против меня эксперта номер один в альянсе Ян Хуан и потерять жетон!» Линчен Лин Чен коротко хихикнул, и пусть на нем была маска, все четко представили его довольное лицо. «В первый день, когда я вошел в таинственную Луну, мне часто говорили, какой храбрый Гильдмастер Лун Тянь Юнь и насколько невероятен Император Меча! Как жаль, что настоящие люди не соответствуют своей репутации!» Кажется, гильдмастер Лун не имеет яиц, чтобы принять вызов от такого нуба, как я. Хорошо, я не хочу давить. Тогда как насчет того, чтобы император меча сражался против меня вместе с огненным императором? Как только Линчен закончил говорить, толпа снова загудела. Ранее было разочарование на лицах многих людей, но теперь все они были только ошарашены. И еще кое-что. Я, Линтянь, буду сражаться с ними одновременно. «Как насчет этого?» Линчен вытянул руку и указал на императора меча и огненного императора. А тон его был невероятно высоким. Тело Юньфена упало на стул, и его броня громко ударилась о стул. Если когда Линчян вызывал императора меча, он еще мог поверить в него, но вызвав их двоих одновременно, это было просто высокомерно и самонадеянно. Это просто безумие. «Точно! Возможно, этот парень безумен!» Все, кто ранее видели способности Императора Меча, знали, что его сила не зависела от предметов или оружия. Все также знали, что он никогда не принимал оружие, предметы или золото от Альянса Ян Хуан, даже если ему давал их лично Лун юнь Все, что получил Император Меча, приходило ему благодаря его тяжелому труду. И даже если его предметы были не столь впечатляющие, как у других в небесном ранге, кто бы ни пытался его победить, всегда проигрывал, с более высоким уровнем и уровнем предметов. Никто даже не смог разглядеть толком его удар. Одним легким движением руки император меча убил многих врагов, и те не успевали даже понять, что произошло. И вызов лентяням императора меча очень воодушевил публику. Никто не мог с ним соперничать, кроме Евы. Император меча убил многих своих соперников одним ударом. Непобедимый император меча и огненный император. Огненный император был известен как лучший маг, а также талантливый Эспер Огня. А как известно, способности из реального мира часто переходят в виртуальный. В виртуальном мире его каст огненных заклинаний намного короче стандартного, а также более лучший контроль и точность по сравнению с другими магами. В мире нет человека, способного уклониться от его магической атаки. И когда люди услышали, что он хочет сразиться с двумя одновременно, все подумали об одном. Он либо шутит, либо сумасшедший. Янь рассмеялся, будто услышал самую смешную шутку. Он смотрел на линчаня с насмешкой. ха ха ха ха Интересно, интересно. Так значит, знаменитый линтянь – идиот. Спасибо, что открыл нам глаза. Парнишка, ты и правда думаешь, что непобедим, раз занял пару первых мест в каких-то рейтингах, и у тебя есть пару щит божественного ранга?» <смех> Для настоящих экспертов уровень и ранг оружия не так важны. Да, у тебя есть два оружия божественного ранга. Да, пусть ты весь обвешан этими предметами. Ты ничто передо мной. Ты хочешь бросить мне вызов? У тебя нет на это права. Молодец. А теперь хватит, сказал Лунтянь Юнь, подняв руку и заткнув Цаньяня. Он улыбнулся и посмотрел на Линь-Чэня с неким интересом. Линчань. Не стоит опускаться до столь низких провокаций. Не так давно я хотел увидеть, насколько силен легендарный Линтянь с его двумя оружиями божественного ранга. Зачем мне отвергать твой дар этого оружия божественного ранга? Но думаю, императора меча будет достаточно. Этими словами Лунтянь Юнь принял вызов Линченя, и толпа вокруг становилась все более и более возбужденной. Эта информация пронеслась по всей стране, и кроме того, Лунтянь Юнь отверг второе предложение Линтяня чтобы он один сражался против императора Меча и огненного императора. Кроме того, Лунтян Юнь сказал, что это подарок для него. Видимо, он не воспринимал Линтяня всерьез. Или не мог представить, как император Меча проиграет. Линча улыбнулся. Очень хорошо. Вы все-таки смелый человек. Я буду ждать вас и императора Меча в регионе Равнин в два часа дня завтра. Точно. И не забудьте принести жетон создания гильдии. Из-за маски никто не видел, улыбался ли он. Хотя Лун Тянь Юнь сказал, чтобы Линчен не использовал такие низкие методы провокаций, но они сработали. С осторожной личностью Лунтянь Юня, неважно, насколько сильно он верил в силу императора меча, он не мог согласиться с вызовом Линчен так просто. Однако Линчен подобрал идеальный момент для вызова после такого унижения. Лунтянь юнь еще не успел окончательно отойти и не мог мыслить разумно. Более того,. Было бесчисленное количество людей, наблюдавших за происходящим. И Лин Чен после бросил вызов еще и огненному императору. Поэтому если бы Лун Тянь Юнь отказался, то выставил бы свой альянс Ян Хуан еще большим посмешищем. Кроме того, Лин Чен специально был высокомерным, чтобы вызвать ощущение у Лун Тянь Юня, что такой человек точно не сможет победить императора меча. Поэтому он так быстро принял вызов. Тогда до завтра. Гильдмастер Лун. Проверьте несколько раз, что вы не забыли жетон». И громко смеясь, Лин Чен развернулся и ушел из аукционного зала. Люди, находившиеся с Лун Юнем, последовали за Лин Ченем, но Лун Юнь их остановил. «Нет, все идите со мной. Пока что не стоит думать о Лин Завтра мы увидим, кто из нас был самоуверенным».